Когда отлита чаша, Искусство хрупкий плод. Ее и пьяный мастер Хранит и бережет, Но очи, как нарциссы, Уста, как сладкий мед, Чья создала любовь их, Чья злоба разобьет